До последнего этапа операции Гидон оставалось всего 24 часа. Ари Бен-Канан созвал совещание своих командиров в доме Мандрии, их союзника киприота. Давид Бен-Ами вручил Ари наряды, изготовленные домом. Ари посмотрел на бумаги и сказал, что парень настоящий артист своего дела. Никто не догадается, что это подделка. Давид доложил, что он покончил со всеми приготовлениями начиная от мер безопасности и вплоть до кошерной пищи для верующих детей. Иоа Фьеркони, марокканец, доложил, что грузовые машины все на готове и что потребуется не больше 20 минут, чтобы они добрались от 23-й колонны до караулоса. Он сообщил также точное время, необходимое для переезда из караулоса в Керению по ряду других маршрутов. Зеев Гильбоа доложил, что погрузка детей в машины займет считанные минуты, как только машины прибудут в караулосы. Он сообщит детям о цели поездки непосредственно перед отправкой. Американец Ханг Шлосберг, капитан эксодуса, сказал, что он поднимет якорь в Ларнаки на рассвете, возьмёт курс на Кирению и прибудет туда за час, а то и за два до прибытия автоколонны. Мандре Ма доложил, что он расставил наблюдателей вдоль пути следования автоколонны, они немедленно сообчат водителям, если произойдёт что-нибудь непредвиденное. Другие наблюдатели следили за целым рядом обходных маршрутов. Мандрия сказал, что он лично будет ждать, как приказано, в Фомагусте у себя дома. Как только колонна проедет мимо его дома, он тут же позвонит в Керению и Марку Паркеру. Ари встала и кинул взглядом своих помощников. Все нервничали. Даже столь спокойный обычный ярко не уставился в землю. Ари не стал ни поздравлять их, ни желать им успеха. Поздравлениями еще успеется. Что же касается успехов, то об этом они уже побеспокоятся сами. Я сначала хотел устроить этот побег только дня через три, когда сами англичане начнут перебрасывать детей в новые лагеря. Но нам стало известно, что майор Алистер что-то заподозрил. Мы имеем все основания считать, что он потребовал из Лондона указаний, минуя своего непосредственного начальника, генерала Саттерленда. Поэтому нам придется действовать немедленно. Наши машины прибудут в караула с к девять утра. Я надеюсь, что к десяти часам дети будут уже в машинах, и мы проедем мимо вашего дома в Фомагусте. С момента, когда мы свернем с Ларнахского шоссе, нам предстоят два решающих часа. Нет оснований полагать, что нашу колонну остановят. Наша машина известна по всему Кипру. Однако мы должны действовать так, как если бы мы были на подозрении. Есть еще какие-нибудь вопросы? Восторженная натура Давида Бонами не позволила ему покончить с таким делом без тостов. Ари относился к его затеям со снисхождением. «Лехаем», — сказал Давид, подняв рюмку. «Лехаем», — ответили остальные. «Мне частенько приходится слышать этот ваш «Лехаем», — сказал Мандрия. «Что это слово обозначает?» «Оно обозначает «за жизнь», — ответил Давид. «В устах евреев это немалое требование». «За жизнь», — повторил Мандрия. «Хорошо как». Ари подошел к Мандрии и обнял его. Вы были нам настоящим другом, сказал он. Теперь мне надо пойти к Паркеру. У Мэндри были слёзы на глазах. Он знал, что так обнимают только своих. Такое объятие со стороны Ари означало, что его полностью приняли как своего. Полчаса спустя Ари под видом капитана Калеба Мура встретил Марка на террасе отеля King George. Марк был в сплошном комком нервов. Ари сел, от cigaretta отказался и изгнал себе виски. "Ну как", нетерпеливо спросил Марк. Завтра мы будем в Краолесе в 9:00 утра. Я думал, вы подождёте, пока англичане сами начнут перебрасывать детей. Так и было бы лучше, но мы не можем ждать. Дружок из CID сообщил нам, что Алистер о чём-то догадывается. "Спокойся", сказала Ари. "Ещё немного и всё будет позади. Англичане хотя и заподозрили что-то, но сами не знают что. Вот и все наши дела", Марк кивнул. Он собирался послать телеграмму и попросить о продлении отпуска. В Лондоне Бредбери узнает по подписи Марк, что операция Гидон закончилась успешно, и немедленно напечатает репортаж, который Марк отправил ему через знакомого гражданского лётчика неделю тому назад. А что если Мандре не позвонит мне в 10? арюлыбнулся тогда я бы тебе советовал оторваться как можно скорее. Разве только ты же желаешь написать репортаж о моей казни? Получился бы неплохой репортаж, ответил Марк. Он допил свою рюмку. Кстати, — сказала Ария, глядя в сторону моря, — с того дня, как нам пришлось включить Карен в список, Китти ни разу не была в лагере. Правильно. Она со мной во дворце. И как она? Ну, как по-твоему? Плохо, конечно. Она не хочет, чтобы Карен попала на Эксодус. Можно ли осуждать ее за это? Я не осуждаю, мне просто жаль ее. Очень мило с твоей стороны. Я не знал, что ты можешь пожалеть кого-нибудь. Мне жаль, что она поддалась своему чувству. — Вот как я забыл, ты ведь не признаешь никаких чувств. Ты нервный, Марк. В спокойствии Ари злила Марка. Он вспомнил, как горевала Китти, когда вернулась в Керению, и рассказала ему, что Карен тоже попадет на Эксодус. — Что ты хочешь? Китти вынесла в жизни больше страданий, чем под силу женщины. — Страданий, — сказала Ари. — Я боюсь, что Китти Фремонт вообще не знает, что такое страдания. Ну тебя к черту, Бен Канаан. Не думаешь ли ты, что евреи взяли все страдания на свете на откуп? По счастью, вам платят не за то, чтобы мне сочувствовать, а мне на ваше сочувствие в высшей степени наплевать. Как ты так можешь? Я сочувствую каждой человеческой слабости. В рабочее время у меня их нет.